Глава 46. Медополь. Новые напасти. Завтрак и правда был превосходный. Я дал хозяину на чай еще одну монету. Он, должно быть, решил, что я свихнулся. Мы проехали полмили, когда Одноглазый вдруг остановил отряд. «Ты забираешься просто так их оставить?» — спросил он у меня. «Кого их?» «Тех людей!» «Первый же взятый, кому придет в голову проехать по этой дороге, узнает о нас во всех подробностях!» У меня ёкнуло сердце. Я понял, на что он намекает. Я сам уже думал об этом, но не сумел отдать приказ. «Нет смысла», — сказал я. «Мы и так отчалим из города на виду всего Медополя». «Но ведь Медополь не будет знать, куда мы направляемся. Мне такие дела тоже не по нутру Костоправ!» Все-таки мы должны замести за собой следы. Ворон этого не сделал. И, пожалуйста, мы идем за ним по пятам. Да, ты прав. Я глянул на Азу и Шеда. Они подавленно молчали. Аза наверняка считал себя следующим. Мы не можем взять их с собой, гостоправ. Знаю. Одноглазый повернулся и поскакал назад. Один. Даже масло, у которого совести кот наплакал, не составило ему компанию. «Что он собирается делать?» — спросил Аза. «Заколдует их, чтобы они все забыли», — соврал я. «Поехали, он нас догонит». Шетто и дело поглядывал на меня. С таким выражением он, должно быть, смотрел на ворона — когда узнал, что тот промышляет трупным бизнесом, но не говорил ни слова. Одноглазый догнал нас через час и разразился хохотом. «Их уже и след простыл! Слиняли все до единого, совсем скотом и собаками! В лес, чертовы крестьяне!» Он снова залился смехом почти истерическим. По-моему, он испытывал облегчение. «Осталось два дня, даже меньше», — сказал я. «Давайте-ка поднажмем. Чем больше у нас будет форы, когда мы отчалим, тем лучше». Окрестности Медополя мы достигли через пять часов. Не так быстро, как мне хотелось. Углубившись в город, мы невольно сбавили шаг. По-моему, каждый из нас почуял что-то неладное. В конце концов я остановился. «Шиш, ты с Азой разведаешь, что слышно в окрестностях». Мы подождем вас у фонтана. Детей на улицах не было. Взрослые казались какими-то пришибленными. Случайные прохожие обходили нас за квартал. Шиш, вопреки своему обыкновению, вернулся буквально через две минуты. Беда, Костоправ! Сегодня утром здесь объявились взятые. На побережье была большая заруба. Я глянул в сторону моря. Там подымался призрачный дымок, словно над пожарищем. Небо на западе, куда дул ветер, было грязно-серое. Азовернулся минутой позже, с теми же известиями и небольшой добавкой. — У них завязалось серьезное сражение с принцем. Говорят, до сих пор не кончилось. — Ну, долго оно не продлится, — сказал Одноглазый. — Не скажи, — задумчиво проговорил я. Даже госпожа не в силах поспеть сразу всюду. — Ну как, черт их дерья, они добрались сюда с такой скоростью? Ковров-то у них не осталось. — послушай сказал Шерт. — послушай но... — Этот путь короче, чем по морю. Дорога идет напрямик. Если скакать день и ночь, можно обернуться за двое суток. В моем детстве даже состязания такие проводились, но нынешний герц когда пришел к власти, их отменил. «Ладно, это уже неважно. Итак, что теперь?» «Нужно выяснить, что произошло», — сказал Одноглазый и пробормотал себе под нос. «Если этот дурак-гоблин дал себя прикончить, я ему шею сверну». «Правильно, но как выяснить? Взятые нас знают. Давайте я схожу», — вызвался Шед. «Более суровых взглядов, чем те, которыми мы пронзили каштана Шеда, вы себе и представить не можете». Он дрогнул на мгновение, но добавил. «Я им в руки не дамся. Да из какой стати им меня ловить? Они меня не знают». «Ладно», — сказал я, — «иди. Костоправ, мы должны ему довериться одноглазой, иначе ты сам пойдешь на разведку». «Ну уж нет. А тебя, Шет, если ты нас надуешь, я из могилы достану». Шет натянуто улыбнулся и ушел. Пешком. Всадников на улицах Медополя было негусто. А мы нашли таверну и расположились там как дома, выставив на улицу двоих дозорных. «Шет» вернулся лишь на закате. «Ну?» — спросил я, жестом потребовав еще кувшин пива. «Плохие новости. Вы, ребят, здорово влипли. Ваш лейтенант отчалил на корабле. Человек 20-25 из ваших погибло» а все остальные уплыли. Принц потерял... — Не все остальные! — перебил его одноглазый, указав пальцем поверх своей кружки. — Кое-кого ты привел за собой! Шет в ужасе оглянулся. В дверях стояли гоблин и ростовщик. Рост был здорово порезан. Он дохромал до стола и плюхнулся в кресло. Я осмотрел его раны. Гоблин с одноглазым обменялись взглядами, которые могли означать что угодно, но скорее всего означали, что они рады видеть друг друга. Посетители таверны начали испаряться. Слухи разносятся быстро. Горожане уже знали, что нас преследуют какие-то злые люди. «Сядь, гоблин!» – сказал я. «Шиш с маслом! Вы пойдете и раздобудете свежих лошадей!» Я отдал им почти все оставшиеся у меня монеты. И жратвы закупить как можно больше. Нам предстоит далекий путь. Верно говорю, гоблин. Он кивнул. Расскажи нам, что тут стряслось. Сегодня утром объявились хромой и шепот. Вместе с пятьюдесятью солдатами из отряда разыскивали нас, но наделали много шума, так что мы прослышали об их прибытии. Лейтенант кликнул все, кто был на берегу, но и все не все сумели вовремя добраться до корабля. Шепот направился к пристани, и лейтенанту пришлось отдать Швартову, не дождавшись 19 человек. «А ты что остался?» «Вызвался добровольцем, сиганул за борт, доплыл до берега и пошел поджидать вас, ребята, чтобы сказать вам, где встретить корабль. А потом случайно наткнулся до роста. Пока я пытался его подлатать, увидел Шеда, который шлялся по улицам. Ну, мы за ним и пошли». «Корабль направился к трубе, верно?» вздохнул я. «Да! А ты откуда знаешь?» удивился гоблин. Я коротко объяснил. «Рост! Теперь твой черед рассказывать!» заявил гоблин. «Роста заловили на берегу. По-моему, он единственный из оставшихся, кому удалось уцелеть». «Взятые затеяли все это по собственной инициативе», сказал Рост. «Примчались сюда, хотя их послали куда-то в другое место. «Видно, решили, что теперь самое время разделаться с нами, поскольку мы больше не числимся любимчиками госпожи. Так она не в курсе, что они здесь?» «Нет!» Я рассмеялся. Несмотря на всю серьезность положения, просто не мог удержаться. «Тогда их ждет отличный сюрприз. Старая ведьма скоро сама сюда пожалует. Тут неподалеку растет еще один черный замок». Я поймал на себе противоречивые взгляды. Мои товарищи никак не могли взять в толк, откуда мне известны намерения госпожи. Я никому не рассказывал о своем сновидении, кроме лейтенанта. «Ехать ты сможешь, только осторожно», — сказал я, закончив перевязывать роста. «Откуда ты все это узнал?» «От трясуна! Мы с ним немного потрепались, прежде чем он попытался прирезать меня». «Трясун!» — воскликнул одноглазый. — Какого дьявола? — Я не знаю, что им взяты про нас наговорили, но только парни кидались на нас, как бешеные. Крови нашей жаждали страсть, молокососы, ну, большинство из них и поплатились за свое усердие жизнью. — Жизнью, говоришь? — Принц, как его там, возмутился, что взятые разгуливают по городу, как по своей вотчине. Завязалась серьезная потасовка. Наши дрались под предводительством Хромова. Их смяли и перебили почти всех поголовно. Может, все сложилось бы иначе, если ребятам дали отдохнуть. Занятно. Мы переживали за них, так и не сумев почувствовать себя заклятыми врагами бывших товарищей. А я с горечью думал о взятых, которые настропалили ребят против нас и обрекли их на гибель. «Тресун говорил что-нибудь про Арчу?» «Ага, там началась обычная кровавая бойня». От города почти ничего не осталось. Когда госпожа покончила с черным замком, отряд не досчитался 600 человек, включая нас. Еще больше парней погибло во время последующих бунтов, когда она обчистила катакомбы. Горд просто взбесился, а наш знакомец Аргадон возглавил восстание. Запер ребят в черепичнике. Ну, тут у госпожи терпение лопнуло, и она стерла остатки города с лица земли. Я покачал головой. Капитан верно угадал насчет катакомб. «Отряд, вернее то, что от него осталось, взял под свое командование странник», сказал Гоблин. «Они собирались покинуть Арчу, как только закончат грабить катакомбы. Город так сильно разрушен, что там просто нет смысла оставаться». Я посмотрел на шеда. Более унылой физиономии я в жизни не видал. Его терзали боль и невысказанные вопросы. Он хотел узнать о судьбе своих близких и не мог заставить себя заговорить, опасаясь, как бы его не обвинили в гибели родного города. «Это не твоя вина, дружище», — сказал я ему. Герцог пригласил госпожу еще до твоих похождений, так что финал был неизбежен, и от тебя тут ничего не зависело. «Ну как люди вообще могут творить такое?» «Не глупи, Шет!» — сказал Аза, бросив на приятеля странный взгляд — А как ты мог творить то, что творил? Все из-за отчаяния. Люди, когда они в отчаянии, хуже диких зверей. Одноглазый посмотрел на меня с таким видом, будто хотел сказать. Видал, что деться. Даже Аза порой способен мыслить. Рост! Трясун говорил что-нибудь про Ильма? Ильма по-прежнему был самой моей большой печалью. Нет, я не спрашивал. У нас было мало времени. «Что делать будем?» – осведомился Гоблин. «Двинем на юг, как только шиш с маслом вернутся с лошадьми и провизией». Я вздохнул. «Нелегко нам придется. У меня осталось всего две левы, а у вас, ребята…» Мы подсчитали свои финансы. «Дело дрянь», – подытожил я. «Лейтенант просил передать тебе это!» Гоблин выложил на стол мешочек. В нем оказалось 50 серебряных монет из запасов ворона. Чуть лучше, но все равно надолго не хватит. «У меня есть деньги!» – вдруг выпалил Шет. «Они припрятаны на той квартире, которую я снимал!» Я уставился на него. «Тебе с нами идти не обязательно, это не твои проблемы!» «Нет, мои!» «Все время, сколько я тебя знаю, ты пытался удрать от нас!» «Теперь у меня с ними свои счеты, Костоправ!» Я должен отомстить за то, что они сделали с Арчой. Я не могу сидеть, сложа руки. Я тоже, — поддержал его Аза. У меня сохранились почти все монеты, которые Ворон дал мне после ограбления катакомб. Я вопросительно взглянул на остальных. Они молчали, предоставив право решения мне. Ладно, несите свои сбережения, только быстро. Я хочу выступить как можно скорее. Я могу догнать вас... «По дороге», — сказал Шедд, — «и за тоже». Он встал и робко протянул мне руку. Я колебался не больше секунды. «Добро пожаловать в черный отряд, Шедд!» Аза на подобный жест не решился. «Думаешь, они вернутся?» — спросил Одноглазый, проводив их взглядом. — А ты как думаешь? — По-моему, нет. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Костоправ. Если их поймают, они сами наведут взятых на наш след. Да, возможно. Откровенно говоря, я на это рассчитывал. Мне в голову пришла совершенно дикая идея. Давайте-ка вмажем по последней. Бог весь, когда еще придется попить пивка. Глава 47. Гостиница. В бегах. К моему величайшему изумлению Шет догнал нас десятью милями южнее Медополя. И не один. «Чтоб я сдох!» — раздался в арьергарде фопль Одноглазого. «Костоправ! Иди сюда и посмотри!» Я повернул назад и увидел Шеда, а рядом с ним оборванного и грязного Вала. «Я обещал, что вытащу его, если сумею», — сказал Шед. «Пришлось кое-кого подкупить, но, в общем, это оказалось нетрудно. Сейчас там не до него». Я посмотрел на Вала. Он не отвел глаз». «Ну и...» — спросил я. «Шет рассказал мне, Костоправ, я поехал с вами, ребята, если вы меня возьмёте. Мне больше некуда идти». «Чёрт побери! Если ещё и Аза объявится, я потеряю веру в человеческую природу. И моя идея, кстати, тоже накроется». «Ладно, Вол, о чём разговор? Только помни, что мы уже не ворче, и ты тоже. За нами охотятся взятые». «Так что теперь не время сводить старые счеты. Хочешь дать кому-нибудь в зубы? Побереги свои силы для взятых». «Как скажешь, начальник. Дай мне только шанс расплатиться с ними за Арчу». Вол последовал за мной в начало колонны. «Между вашей госпожой и типами вроде Крейга нет особой разницы, верно?» «Разница только в масштабах», — отозвался я. «Возможно, шанс подвернется тебе куда быстрее, чем ты думаешь». Молчун и Масло вынырнули из темноты. «Молодцы!» — похвалил я их. «Ни одна собака не залаяла. Я специально послал Молчуна, потому что он умел обращаться с животными». «Они вернулись из леса и сладко спят в своих кроватках», — доложил Масло. «Отлично! Пошли! Только тихо! И чтобы никто даже пальцем не шевельнул! Ясно? Слышишь, Одноглазый?» «Слышу! Слышу!» Гоблин, Ростовщик и Шетт останутся с лошадьми. Я посигналю вам лампой. Захватить гостиницу оказалось даже легче, чем спланировать захват. Все спокойно спали, поскольку молчун утихомирил собак. Хозяин таверны проснулся, пыхтя и задыхаясь от ужаса. Я повел его вниз, оставив одноглазого приглядывать за остальными, в том числе и ехавшими на север путниками, чье присутствие не входило в наши планы, но особой проблемы не предоставляло. «Садись», – сказал я толстяку, – «ты по утрам ча чай пьёшь или пиво?» «Чай!» – просипел хозяин. Он заваривается. Итак, мы вернулись. В общем, мы не собирались этого делать, но обстоятельства сложились так, что нам придётся путешествовать по суше. Мне нужна твоя гостиница на пару дней. Мы с тобой должны тут кое-что подготовить. Ведьмак принёс не чай, а настоящий чефир. Толстяк тут же выдал громадную кружку, из которой обычно пил пиво. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал», — продолжал я, отхлебнув глоток. И я заплачу за постой. Но если ты хочешь лать дело миром, тебе придётся мне помочь». Он что-то проворчал. «Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что мы здесь. Поэтому твоих постояльцев мы пока не отпустим». «Проезжающим должно казаться, что в гостинице все как обычно. Я понятно излагаю?» Толстяк оказался сообразительнее, чем я думал. «Вы кого-то ждете?» — заявил он. «Никто из моих людей пока до этого не додумался. Да, и этот кто-то, в отличие от меня, уберет вас всех, чтобы не было свидетелей, если только не угодит в мою ловушку». Успех моей безумной идеи целиком зависел от Азы, Если он нас догонит, как обещал, ничего не получится. Хозяин гостиницы, похоже, поверил, что я не собираюсь убивать его семейства. Пока. «Вы, небось, ждете кого-то из тех парней, что устроили резню вчера в городе?» Слухи разносятся быстро. особенно плохие слухи». Да, кого-то из них. Они убили около двадцати моих людей, да и городских изрядно потрепали у я слышал. Плухие слухи и правда разнятся быстро. Среди убитых был мой брат. Он служил в гардии принца, сержантом. Единственной семьи кому удалось выбиться в луде. Говорят, когда эта штука пожрала его целиком. И он опустил на брата колдун». «Да, он мерзкий парень этот, колдун. Хуже моего немого друга». Я не знал, кто из них погонится за нами, но надеялся, что Аза в любом случае укажет им путь. Я рассчитывал также, что погоня будет быстрой. Аза скажет им, что госпожа направляется в Медополь. Толстяк смерил меня подозрительным взглядом. В глазах его кипела ненависть. Я решил направить ее в нужное русло. Я хочу убить его. — Очень хорошо. Медленно. А он убил моего брата? Не думаю. Если не убить его быстро, он победит. Или она. Их там двое, и я не в курсе, кто сюда пожалует. Я надеялся, что если мы сумеем убрать одного из взятых, то выиграем довольно много времени. Госпоже, у которой останется всего пара помощников, придется целиком сосредоточиться на борьбе с черными замками. К тому же я хотел расплатиться за гибель друзей и заодно внести полную ясность в вопрос, на чьей мы стороне. «Позвольте у мне отуслать жену и детей», — сказал Толстяк, — «а сам я останусь с вами». Я мельком глянул на Молчуна. Он еле заметно кивнул. «Ладно, а как насчет твоих постояльцев?» «Я их знаю. Они не тронутся с места». «Отлично. Тогда иди и займись делом». Он ушел. Теперь мне предстояло ввести в курс предстоящей операции Молчуна и остальных». Меня никто не избирал командиром. Я взял руководство на себя, поскольку временно оказался старшим по званию офицером. У нас разгорелся довольно жаркий спор, но в конце концов я настоял на своем. Страх – превосходный стимулятор. Он заставил Гоблина и Одноглазого развить такую бурную деятельность, какой я от них даже не ожидал. Остальные тоже не сидели без дела. В результате была подготовлена целая уйма ловушек и укрытий для засады, замаскированных колдовскими заклятиями. Оружие приводилось в порядок прямо таки с фанатичным усердием. Взятые не совсем неуязвимы, их просто очень трудно убить, особенно когда они на стороже. А тот, кто погонится за нами, естественно будет начеку. Молчун отправился в лес вместе с семьей Толстяка, Вернулся он с ястребом, которого приручил в рекордно короткий срок, и пустил его в небо следить за дорогой между Медополем и гостиницей. Теперь нас не застигнут врасплох. Хозяин приготовил тарелки, намазанные ядом, хотя я и предупредил его, что взятые редко едят. Потом он обратился к молчуну за советом по поводу собак. У толстяка была целая свора свирепых мастифов, и он хотел приспособить их к делу. Молчун нашел им местечко в своих планах. Мы сделали все, что было в наших силах, и затаились в ожидании. Отстояв свою вахту, я прилег немножко отдохнуть. Она явилась в тот самый момент, когда я сомкнул веки. Я лихорадочно попытался выкинуть из головы все мысли о нашем местонахождении и намерениях. Хотя что толку, она уже нашла меня. Главное, утаить от нее план засады. «Не передумал?» – спросила она. «Тебе от меня все равно не убежать. Ты нужен мне, лекарь. Поэтому ты подослала хромовый шепот, чтобы вернуть нас. Они поубивали половину наших ребят, погубили почти всех своих, навели в городе шорох и всех восстановили против себя. Так ты соберу собиралась вернуть нас назад?» Она, конечно, тут была ни при чем. Ростовщик говорил, что взятые действовали по собственному почину – Я хотел, чтобы она разозлилась или растерялась. Я хотел увидеть ее реакцию. «Я послала их назад, в Курганье», — сказала она. «Ну, конечно. Они просто свернули в сторону, чтобы свести счеты десятилетней давности». «Они знают, где вы находитесь?» «Пока что нет. У меня появилось ощущение, что госпожа...» «Сама этого в точности не знает. Мы за городом, залегли на дно». «Где?» Я позволил образу гостиницы всплыть в воображение. Неподалеку от места, где растет новый черный замок, в ближайшей к нему гостинице. Я решил не скрывать от нее правды. Тем более, что мне хотелось, чтобы она нашла подарочек, который я собирался ей оставить. «Не двигайтесь с места и не привлекайте к себе внимания. Скоро я к вам прибуду». «Чего еще, изволитесь?» «Не испытывай моего терпения, лекарь, ты забавляешь меня, но все-таки не зарывайся. Мне нынче не до шуток, и на сей раз и хромому это так просто с рук не сойдет». Дверь в комнату отворилась. «С кем ты разговариваешь, Костоправ?» — спросил Одноглазый. Я вздрогнул. Он стоял по ту сторону сияния, не замечая его. «Значит, мне это не снится». «Со своей подружкой!» Усмехнулся я и тут же почувствовал приступ дикого головокружения. Что-то отделилось от меня, оставив привкус изумления и раздражения одновременно. Придя в себя, я увидел, что Одноглазый стоит на четвереньках и обалдело моргает. «Что это за чертовсида?» — сердито спросил он. Я потряс головой. «Башка как чугунная. Не надо было пить столько пива. А в чем дело-то?» Наглазый подозрительно прищурился. — Ой-ой, ястреб-молчуна прилетел. Они приближаются, спускайся, нужно срочно менять план. — Они? — Хромой, с девятью солдатами, поэтому и надо пересмотреть план. Сейчас у нас силы неравные и не в нашу пользу. — Да уж. Солдаты естественно из отряда. Спокойствие гостиницы их не обманет. Гостиницы — сосредоточие жизни в сельской местности. Капитан частенько устраивал в них засады против мятежников. Молчу, молчун добавил мало что нового. Сказал только, что наши преследователи в шести милях, а значит времени у нас всего ничего. «Эй! Меня внезапно осенило. Я понял, зачем взятые примчались в Медополь. Есть у тебя фургон с упряжкой?» — спросил я хозяина. Я так и не удосужился узнать, как его зовут. «Ого! Я ложу на нем продукты из медополя, с мельницы и пивоварни. А шо?» «А то, что взятые охотятся за бумагами, о которых я уже говорил. Мне пришлось раскрыть их происхождение». «Те самые, что мы откопали в облачном лесу?» — осведомился одноглазый. «Да! Слушайте, Душилов говорил, что в них упомянуто настоящее имя Хромова». А еще там есть тайные записи колдуна-боманца, где по всей вероятности зашифровано имя госпожи. «Нифига себе!» — воскликнул гоблин. «Вот именно!» «Ну и что это нам дает?» — спросил одноглазый. Хромой хочет заполучить свое имя. Предположим, он увидит, как люди с фургоном делают отсюда ноги. Что он подумает? Азарас звонил, что бумаги были у ворона. Он же не знает, чтобы не нашли их на корабле». «А зайдет сюда с Хромыем», — знаками просигналил мне Молчун. «Прекрасно. Именно этого я и хотел. Все идет по плану. Хромо решит, что мы пытаемся сбежать вместе с бумагами, особенно если разбросать на земле несколько листочков». «Понятно», — сказал Одноглазый. «Только людей у нас для отвлекающего маневра маловато. Волд — хозяин гостиницы. Вот вся команда». «Кончайте трепаться и начинайте что-то делать!» — заявил Гоблин, — они приближаются, — я подозвал толстяка. — Твои друзья с юга должны оказать нам одну услугу. Скажи им, что это их единственный шанс выбраться отсюда живыми.